Глава двадцать ч е т в р т а я б а с Подожди. Я вздрагиваю, забывшись в своих мыслях, и достаю пистолет, который дала мне девушка, сделавшая все возможное, чтобы заполучить меня. Разве она не понимает, что все, что она сделала, это разозлила меня? Загоняю патрон в патронник. Черт! Я так глубоко утонул в своем гневе, что даже не услышал, как он подошел. Он мог бы пустить мне пулю в лоб, и я бы даже не понял этого. Араклин была бы брошена на растерзание волкам. Не подходи ближе, я пристрелю тебя, черт возьми! Он поднимает руки. Я хочу помочь. Помочь чем? Защитить ее от него. Я подаюсь вперед и упираю дуло ему в грудь. От кого? Несколько секунд он смотрит на меня, а затем говорит: от моего отца. Мои глаза сужаются, голова идет кругом, и внезапно все обретает смысл. Что ж. Будь я проклят, я убираю пистолет.